Все они в политбюро были тогда очень дружны, все против Троцкого. И хорошо опровергали его предложения и снимали с постов его сторонников. И другой бы генсек на том успокоился. Но неутомимый, неусыпный Сталин знал, что далеко еще до покоя. Хорошо ли было Каменеву оставаться вместо Ленина наркома Еще когда вместе с Каменевым посещали больного Ленина, Сталин отчитывался в правде, что он ходил без Каменева, один, на всякий случай. Он предвидел, что Каменев тоже не вечен. Не лучше ли Рыкова? И сам Каменев согласился, и Зиновьев тоже. Вот так дружно жили. Но скоро большой удар пришелся по их дружбе. Обнаружилось, что Зиновьев, Каменев — лицемеры, двурушники что они только к власти стремятся, а ленинскими идеями не дорожат. Пришлось их поджать. Они стали новая оппозиция, и болтушка Крупская полезла туда же. А Троцкий, битый-битый, пока присмирел. Это очень удобное создалось положение. Тут, кстати, большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым бухарчиком, первым теоретиком партии. Бухарчик и выступал, Бухарчик базу подводил, и обоснования. Те дают наступление на кулака, а мы с Бухариным даем смычка города с деревней. Сам Сталин нисколько не претендовал на известность, ни на руководство. Он только следил за голосованием и кто на каком посту. Уже многие правильные товарищи были на нужных постах и правильно голосовали. Сняли Зиновьева с Коминтерна. Отобрали у них Ленинград. И, кажется бы, им смириться, так нет. Они теперь с Троцким объединились. Спохватился и тот Кривляков в последний раз. Дал лозунг «индустриализация». А мы с Бухарчиком даем единство партии. Во имя единства все должны подчиниться. Сослали Троцкого, заткнули Зиновьева с Каменевым. Тут еще очень помог ленинский набор. Теперь большинство партий составляли люди, незараженные интеллигенщиной, незараженные прежними склоками подполья и эмиграции, люди, для которых уже ничего не значило прежняя высота партийных лидеров, а только их сегодняшнее лицо. Из партийных низов поднимались здоровые люди, преданные люди, занимали важные посты. Сталин никогда не сомневался, что он таких найдет. И так они спасут завоевание революции. Но какая роковая неожиданность! Бухарин, Томский и Рыков оказались тоже лицемеры. Они не были за единство партии, и Бухарин оказался первый путаник, а не теоретик. И его хитрый лозунг «Смычка города с деревней» скрывал в себе реставраторский смысл, сдачу перед кулаком и срыв индустриализации. Так вот они где нашлись, наконец. Правильные лозунги. Только Сталин сумел их сформулировать. Наступление на кулака и форсированная индустриализация. И единство партии, конечно. И эту гнусную кампанию правых тоже отмели от руководства. Хвастался как-то Бухарин, что некий мудрец вывел. Низшие умы более способны в управлении. — Дал ты маху, Николай Иванович, вместе со своим мудрецом, не низшие, здравые, здравые умы. — А какие вы были умы, это вы на процессах показали. Сталин сидел на галереи в закрытой комнате, через сеточку смотрел на них, посмеивался. Что за краснобаи были когда-то? Что за сила когда-то казалось И до чего дошли? Размокли как. Именно знание человеческой природы, именно трезвость всегда помогали Сталину. Понимал он тех людей, которых видел глазами, но и тех понимал, которых не видел глазами. Когда трудности были в 31-32-м, нечего было в стране ни надеть, ни поесть. Казалось, только придите и толкните снаружи, упадем. И партия дала команду бить на бат. «Опасность интервенции!» Но никогда Сталин сам ни на мизинец не верил, потому что тех западных болтунов он тоже заранее представлял. Не посчитать, сколько сил, сколько здоровья, сколько выдержки пошло, что почистить от врагов партию, страну и очистить ленинизм. Это безошибочное учение, которому Сталин никогда не изменял. Он точно делал, что Ленин наметил. Только мягче немножко. И без суеты. Столько усилий. А все равно никогда не было покойно. Никогда не было так, чтоб никто не мешал. То наскакивал этот кривогубый сосунок Тухачевский, что будто из-за Сталина он Варшаву не взял. То с фрунзе не очень чисто получилось. Проморгал цензор. То в дрянной повестушке представили Сталина на горе стоячим мертвецом. И тоже прохлопали идиоты. Да Украина хлеб гноила, Кубань стреляла из обрезов, даже Иванова бастовала. Но ни разу Сталин не вышел из себя после ошибки с Троцким. Никогда больше ни разу. Он знал, что медленно мелют жернова истории, но крутятся и без всякой парадной шумихи все недоброжелатели все завистники уйдут умрут будут растерты в навоз как ни обиделись сталина те писатели он им не мстил за это не мстил это было бы не поучительно он другого случая дожидался а случай всегда придет и правда кто в гражданскую войну хоть батальоном командовал хоть роты в частях неверных сталину все куда то уходили исчезали и делегаты двенадцатьнадцатого и тринадцатого и четырнадцаго и пятнадцатого и шестнадцатого и семнадцатого съездов как просто бы по спискам уходили туда откуда не проголосуешь не выступишь и дважды чистили смутьянский ленинград опасное место и даже друзьями, как Серго, приходилось жертвовать, и даже старательных помощников, как Егода, как Ежов, приходилось потом убирать. Наконец и до Троцкого дотянулись, раскроили череп. Не стало главного врага на земле, и, кажется, заслужена была передышка, но отравила ее Финляндия. За это срамотное топтание на перешейке просто Стыдно было перед гитлером тот по франции с тросточкой прогулялся ах несмываемое пятно на гении полководца этих финов насквозь буржуазную враждебную нацию эшелонами отправлять бы в каракумы до маленьких детей сам бы у телефона сидел с водки записывал сколько уже расстреляли закопали, сколько еще осталось Обеды сыпались и сыпались, просто навалом. Обманул Гитлер. Напал. Такой хороший союз развалили по недоумию. И губы перед микрофоном дрогнули. Сорвались братья и сестры. Теперь из истории не вытравишь. А эти братья и сестры бежали, как бараны. И никто не хотел постоять насмерть хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему же не стояли? Почему не сразу стояли? Обидно. И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища. Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике, и зря. Ходил по комнатам, неделю звонил. Уже сдали Москву, уже сдали, нет, не сдали. Поверить нельзя было, что остановят. Остановили. Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать. Это будет не победа, если пронесется слух, что главнокомандующий временно уезжал. Из-за этого пришлось 7 ноября небольшой парад зафотографировать. А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького. Городи выше. Старый враг, жирный Черчилль, свинья для Чахахбили, прилетал позлорадствовать, выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы. Была такая мечта в 44-м — выселить всю Украину в Сибирь. Да неким заменить, много слишком. Изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши, даже опоры революции, латыши и даже родные грузины, обереженные от мобилизации, и те как бы не ждали Гитлера. И верны своему отцу остались только русские да евреи. Так даже национальный вопрос посмеялся над ним в те тяжелые годы. Но, слава богу, Миновали эти несчастья. Многое Сталин исправил тем, как переиграл Черчилля и Рузвельта Святошу. От самых двадцатых годов не имел Сталин такого успеха, как с этими двумя растяпами. Когда на письма им отвечал или в Ялте, в комнату к себе уходил, просто смеялся над ними. Государственные люди, какими же умными они себя считают, а глупее младенцев. сейчас спрашивают, а как будет после войны, а как? давай самолеты шлите консервы шлте а там посмотрим как им слово бросишь ну первое проходное они уже радуются уже на бумажку записывают сделаешь вид от любви размягчился они уже вдвое мягкие получил от них не за так не за панюшку польшу саксонию Тюрингию, а власовцев красновцев курильские острова сахалин порт артур пол кореи и запутал их на Дунае и на Балканах. Лидеры сельских хозяев побеждали на выборах и тут же садились в тюрьму. И быстро свернули Миколайчика. Отказало сердце Бенеша, Масарика. Кардинал Минценти сознался в злодеяниях. Димитров в сердечной клинике Кремля отрекся от вздорной Балканской Федерации. И посажены были в лагеря все советские, вернувшиеся из европейской жизни. И туда же, на вторые десять лет, все отсидевшие только по разу. Ну, кажется, все начинало окончательно налаживаться. И вот когда даже в шелесте тайги не расслышать было о каком-нибудь другом варианте социализма, выпал с черный дракон тита И загородил все перспективы. Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал отсекать все новые и новые вырастающие головы гидры.